Восьмой день Служба в храме В этот день в селе на службе в храме памятный помогал священнику, и он услышал беседу между алтарником и Неофитом о вере в Бога. Начал беседу Неофит. Я верю в Бога и считаю себя христианином. Вы можете считать себя кем угодно. Вы причащаетесь, исповедуетесь и бываете хотя бы в день Пасхи, в день воскресения Христа, когда вы последний раз делали эти вещи. А при чем здесь это? Разве не главное, что соблюдаю заповеди? Если вы не едите тело Христово, не пьете кровь Христову, Не исповедуетесь у батюшки и не бываете на христианских праздниках, то вы не являетесь христианином. Именно эти заповеди, именно этот образ жизни делает христианина христианином. Мало соблюдать десять заповедей, да и невозможно их не нарушать, потому что даже ментальное нарушение этих заповедей являются нарушениями заповедей Христа. Поэтому наши ритуалы являются своеобразной страховкой для попадания в Царствие Небесное. В таком случае не каждый человек сможет попасть в Царствие Небесное. Конечно. Однако одному Богу известно, кто попадет в его Царствие, а кто не попадет. Может быть, все попадут. Может быть, не все попадут. Мы не вправе решать за Бога, кому можно попасть в его обитель, а кто удостоен попасть в ад. «Разве то, что моя вера в Бога не делает меня христианином? Нисколько. Вы верующий человек, но вы не христианин. Это все равно, что говорит, что вы сидите на диете, но вы не соблюдаете ее. Христианин помогает бездомным и голодающим». Конечно, истинный христианин поможет бездомному и голодающему. Согласен. Тогда вы ответьте, деньги, которые жертвуются церкви, идут на помощь бездомным и голодающим? Нет, деньги не идут на помощь бездомным и голодающим. Деньги тратятся на реставрацию храмов, церквей, монастырей, соборов, а также на их постройки и на зарплаты людям церкви. Тогда вы не являетесь христианами. Вы осторожнее с такими заявлениями. Мы даем людям возможность помочь церкви Христовой, благодаря чему каждый может оказаться в царстве его. Другими словами, вы заключаете контракт, так сказать, современный духовный бизнес. Ладно, нам пора прекратить диалог. Этот разговор ушел за грань допустимого. До свидания. С Богом. Памятный уже не первый раз сталкивается с непониманием людей внутренней кухни церкви и незнанием гражданина истории страны. Памятный подумал, что все хотят увидеть пороки и недочеты в жизни христианина, но люди не видят свои пороки и недочеты. Горделиво каждый хочет поставить себя выше церкви, не понимая, чем своя гордость обойдется человеку. Вместо того, чтобы думать о своем спасении и своей жизни, каждый думает и судит о жизни другого человека.